Глава ч е т в р т а я Куда их, ваш высокородь, в полицию? Нет, дело серьезное, пожалуй, вези в Петропавловскую крепость, сдаш ь чиновнику тайной канцелярии, а если не найдешь, то коменданту скажи, что застали на месте убийства аж нас четырьмя трупами, хоть и иноземцы, но кто же х а с п и д о в знает, пущай и в тайной канцелярии разбираются. А с телами как? Вы их опознали, ваш высокородь? «Строя В сером, капрал Преображенского полка Званарский с лакеями. Запомнил? Так точно, господин капитан. Мертвый Измайловец, поручик Меснер из Вестфальцев, поговаривают конфидент самого Миниха. Ивана как? Это его мы в ы х о д и т встречали. Его. Не уберегли, значит, голубя? Опасли в о мне, ваш воскороть? Чего ты спужался, Борецкий? А ну как и меня заодно с этими двумя н е м ч и к а м и в к о л о д н и ч й к а з е м а т оформят? Попасть туда легко, а вот выйти трудно. Не боись, Борецкий, ты государственный человек, лейб-гвардии сержант, худо не сделал. Подполковник за тебя всегда слово молвит, выручим ежели что. А чтобы не сбегли, возьми с собой четырех солдат, штыки примкните и глаз не спускайте. у т е к у т Шкуру с тебя спущу почище, Ушакова Андрея Иваныча. Имя и отчество офицер произнес с придыханием, чуть ли не озираясь по сторонам. з н а м о дело вашего скорот спустите. Тот-то удовлетворенно подкрутил лихой ус офицер. Скажешь, я завтра прибуду с подробным рапортом. Ступай, Борецкий. Сержант Борецкий, немолодой коренастый мужчина с багровым лицом пьяницы, вместе с двумя солдатами устроился на крестьянской телеге. Нас с Карлом связали и положили на вторую телегу, приставив двух конвоиров. Мертвецов укрытых р о г о ж е й з а г р у з и л и на третью. Возницы, доставленные из ближайшей деревни вместе с реквизированными подводами, выглядели забитыми и не роптали. Они м я л и в руках шапки и постоянно крестились, выслушивая приказания офицера. Взявший меня и Карла под арест гвардейский капитан не стал слушать объяснений и дело отнюдь не в пресловутом языковом барьере немецким он как раз владел сносно. Ничего удивительного, полиглотов среди дворян хватало, з а с т а в л я л а сама жизнь. А что делать, если командир полка может оказаться шотландцем, из трех штаб-офицеров один голландец, другой швед, третий саксонец, которые на русском двух слов связать не могут? Хочешь не хочешь, а нужно между собой договариваться. Вот и договаривались на немецком. Это уже потом перешли на язык Дидро и Вольтера. Мы для капитана были убийцами, з а с т и г н у т ы м и на месте преступления. Разбираться с нами он считал ниже своего достоинства. Дело пахло керосином. Виски ломила, на лбу вздувалась шишка, в глазах двоилась, нос опух. На счастье я успел в последний момент отпрянуть, приклад прошел по касательной, только благодаря случаю рубильник остался цел. Но приложили меня к р е п к о провалялся без памяти час, а то и больше. С Карлом обращались гуманнее, ему вообще почему-то везло гораздо сильнее. Вот н е м ч у р а проклятая, лезет сюда словно медом намазана, сплюнул конвоир. Хорошо хоть и эти по всему бедовать будут. Не говори, м а т в е ч Видать ему себя совсем не сладко стало. Вот и бегут к нам, будто тараканы какие, жадные, что р у б ь что копейку под себя н а р о в я т утащить. А нашему Ваньке деревенскому достается, корми и пои оглоедов, да юшки и з н о с у н а д р ы в а й с я а они на шею сядут и тебе же батагов всыплют за добро твое, сволочи. Немцы, я тебе скажу, разные бывают, требовательные, вечно недовольные. По сторонам рыскающие, но к аккуратству приучены, и о с т а л ь н ы их приохотить хотят. Этого от них не убавишь. Слово свое за всегда в ответе д е р ж а т Ежели скажут что, сделают. А то что злые, как собаки, так иной русский трехнемчур стоит. Был у нас поручиком Иванов, да его не застал, м о л о т еще. Из дворян тверских по фамилии Русак Русаком. А сколько солдатского б р а т у через его пострадало! Вор настоящий был, пол у р о т у голодом заморил, вечно у него на солдатский котел денег нету, на мундирное платье шиш да кукиш. А голодали и с т р е п а л и с ь и о с т а т н и х р о т над нами поперво смеялись, а потом жалеть зачали и жаловаться ни кому, начальству до тебя никакой охоты вникать нету. Мы волком выли, а уж как нас не любил, за любую мелочь бил боем, о с о б л и в о как в ы п ь е т чуть что сразу в зубы. Роже говорит твоя не нравится, как его от нас перевели в другую часть, так мы всем р о т н ы м миром свечки в церкву поставили. Не знаю, кто сейчас от Йентова и Роду муку принимает. Нам по неволе пришлось стать слушателями их беседы. Карл по большей части молчал и з р е д к а тяжело вздыхая. Не таким о ч е в и д н о он представлял себе въезд в Петербург. Что с нами будет? шипнул я. Конвоировавший солдат покосился, но ничего не сказал. Видимо, указаний препятствовать разговорам не давали. Скорее всего. Отвезут в русскую Бастилию. Я слышал в Петербурге, на острове стоит крепость. В казематах ее содержатся узники. Люди гниют заживо от великой сырости и ссылку в в е ч н о х о л о д н у ю Сибирь принимают за избавление. п е т р о Павловская крепость, что ли? догадался я. Наверное, пожал плечами Карл. Я бывал в ней всего раз после демобилизации. Поезд уходил поздно, у меня было у й м а времени, которое посвятил прогулкам по одному из самых красивых городов мира. Посетил артиллерийский музей и Петропавловскую крепость. Они располагаются напротив. Помню бастионы, смотровые площадки, спуск к пляжу. Зимой говорят, там любят плавать моржи. Памятник Петру Первому, пушку, стреляющую в 12 часов дня. Экскурсоводы показывали казематы, открывали дверцы камеры. Впускали внутрь, предоставляя возможность ощутить себя в шкуре арестанта. Рассказывали о знаменитых узниках, царском сыне Алексее, княжне т а р а к а н о в е декабристах. Впечатление давящего пространства в больших шагов по 10 в диагонали камер запомнилось надолго. Крепость располагается на з а я ч ь е м острове размером метров с 0 0 о т в длину и без малого полкилометров ширину. Экскурсовод, полная женщина в клетчатой юбке, насмешила, сообщив, что шведы называли остров веселым. Кстати, им представилась возможность оценить иронию судьбы по достоинству, ибо одними из первых строителей стали захваченные в плен солдаты Карла XII. Их кости легли в фундамент будущей Северной Пальмиры наряду с костями простых русских и украинских мужиков. Туда нас и везли. Мне стало интересно, и я присел, чтобы лучше видеть. Петропавловка, в которую нас доставили, не очень походила на ту из экскурсии. Ее не успели достроить, работа кипела одновременно в нескольких направлениях, многих ставших привычными сооружений не было даже в проекте. Я увидел Кронверк, земляные валы в виде короны, защищавшие крепость от нападения с суши. Позднее их снесли, построив на этом месте здание, в котором хранятся реликвии русской армии. Мы проехали открытые ворота, украшенные наклепанным д в у г л а в ы м орлом. Телеги прогромыхали по мосту через выкопанный ров и остановились возле одноэтажного серого особняка. Должно быть, нас заметили в окно, и из подъезда с нависающим козырьком вышли двое. Первый, самый представительный в штатском темно-синем камзоле с воротником жабо, смуглый, суетливый в движениях. Второй военный, статный, высокий с х о л е н ы м скучным лицом. Гадать нечего, г р а ж д а н с к и й чиновник тайной канцелярии, с ним дежурный офицер. Мелкие злые глазки штатского впились в меня, сверля, будто дрелью. Я понял, ничего хорошего нам не светит. Сержант Борецкий подошел и стал докладывать от волнения, сбиваясь и глотая звуки. Перестань мямлить, размазня! оборвал штатский. д ы к я это... еще сильнее испугался Борецкий. Офицер скривился. Он со скучающим видом теребил рукоятку шпаги и едва н е з е в а л Похоже, ему давно все приелось. Где твой командир? Рассерженно спросил чиновник. Обещался завтра прибыть. С сам ранешнего утра тут очки будет. Не сомневайтесь. Сегодня ему надо с докладом у начальства быть. Так горевал, что сам лично прийти не могет. б о р е ц к и й как мог, отмазывал капитана. Кто эти двое? Немцы какие-то. Мы случайно увидели, как они на тракте покрошили капралы Преображенского полка з в о н а р с к о г о и двух лакеев его. А что ж не вмешались? т а к не успели мы. Поначалу думали, господа, баловством занимаются, шпажному бою репетируются. А вон оно как. До смертоубивства дело дошло. Понятно. Вот она дурь русская во всей красе. Зло бросил чиновник. Видеть видели, помешать не сумели, а скорее лениво было. Бумаги при них имелись. А, -а как же? Я все привез тут и п о ш п о р т а и письма рекомендательные. Все в целости, ничего не утеряно. Дай взгляну. Чиновник протянул руку за документами. Что здесь? Офицер небрежно указал пальчиком на третью телегу. Мертвецы, потупился сержант. Пройдемте, посмотрим. Офицер отбросил рагожу и склонился над трупами. Действительно, з в о н а р с к и й Сколько нами вместе было выпито, сколько раз он меня из неприятностей выручал. Помнится, он отпуск двухгодичный брал, учёба ради. Говорил же ему, что от учения только одно худо будет, не послушал. Он выпрямился и произнес чеканя каждое слово: "Я за звонарского этих немцев под землю урою, если Андрей Иванович милость свою к ним проявит". "Не проявит", сурово заверил чиновник. Трупы унесли. Солдаты таскали их за руки и ноги, стараясь не глядеть на лица. Тела исчезали в соседнем строении, будто в черве кашалота. Чиновник послал Борецкого давать письменные показания и распорядился извести т ь родственников покойных. Выяснилось, что у з в о н а р с к о г о в Петербурге проживает родной дядя. Дежурный офицер отправил гонца в штаб Измайловского полка с новостью о смерти Местнера. В Преображенский полк сообщу лично, товарищи з в о н а р с к о г о к о и м принадлежу и я, будут расстроены гибелью с о служивца, сказал он. к о н в о и р ы сменились служивыми н е с ш и м и караул при тайной канцелярии. Я почувствовал легкий тычок штыком в спину. Пошевеливайся. Полегче! Вырвалось у меня. Один из конвоировавших усачей, услышав знакомую речь, хмыкнул. Иш, нежный какой. т о п о й знай, пока ребро не зацепил. Чиновник зашел в небольшую комнатушку и вернулся со связкой ключей в руках. Допрашивать сегодня не будем. Определим голубчиков в камеру, пощай до завтра помучаются. Господа, прошу признаться, кто из вас стал убийцей з в о н а р с к о г о Надеюсь, вы не станете запираться. Обратился к нам дежурный офицер. Я выступил вперед. Нет, запираться не станем. Это сделал я. Ваш товарищ ранил другого офицера. Мы застали з в о н а р с к о г о за далеко не благородным занятием. Вместе со своими людьми он организовал засаду на тракте. Мой кузен предложил ему сложить оружие, однако з в о н а р с к и й предпочел напасть на него. При этом его не смутило, что кузен в тот момент был один. Я присоединился позже. Наш поединок был честным. Мы сражались один на один. Лжете! Яростно воскликнул офицер. Это чистая правда, подтвердил Карл. з в о н а р с к и й недостоин звания дворянина. Его ш е е повезло избежать веревки. Петр Васильевич, вы с них за з в о н а р с к о г о спросите по строгости. Офицер не стесняясь нас, сунул чиновнику деньги. Не беспокойтесь, Аркадий Анисимович, в лучшем виде оформим. Чиновник принял взятку как должное, исключительно ради вас и торжества Фемиды. А этого верзилу, он глянул на меня, определим в холодную, пощай, посидит до завтра. у т р е ч к о м я обо всем донесу Андрею Ванчу. Уж он тогда просит их совсем пристрастим, е а то и я, расстараюсь, пожалуй, оно так вернее будет сам примусь. Спасибо, Петр Васильевич, все цело на вас надеюсь. Я утром сменяюсь, отосплюсь. И жду вас к вечеру у себя. Выпьем чего-нибудь для согреву, посидим в приятном обществе. с и непременно, з а с к о ч у а р к а д и а н и с и м ч Водочка у вас знатная, стол богатый, и среди дам знакомства в о з в ы ш е н н ы е и приятственные. Мечтательно закатил глаза чиновник. Ступайте, отдохните. Вид у вас больно усталый. Служба. Развел руками офицер. Тем более поберегите себя. Прикажу вам ч а ю сделать. При нашей сырости только в нем и спасение для организму. А я покуда арестантов в книгу впишу. И не переживайте, з а й м у т с я ими, будет в лучшем виде. Меня завели в караулку и посадили на грубо сколоченную скамейку. Солдат с бледным землистым лицом, пропахший табаком и потом, занял место с правого б о к у С другой стороны пристроился худощавый и длинный парень, не з н а в ш и й что делать: то ли направить на меня ружье, то ли поставить его в угол. Он явно был новичком, терявшимся в отсутствии начальства. В караулку вошел, вернее, вкатился похожий на колобка человечек. В руках он держал такую же связку ключей, что у чиновника. Господин п о д п р а п о р щ и к Солдаты вытянулись во фронт. Вольно. Куда ен тво определили? спросил человечек. Господин Фалалеев велели в холодную сунуть до утра. За что его? Убивец. Четырех человек шпагой п о р е ш и л Коротко ответил новобранец. Вот мерзавец. Кого порезал-то? Капрала Преображенского полка, слуг его иных до да поручика полку и з м а й л о в с к о г о Да, не повезло ему, что сегодня капитан п о р у т и к о Гольцов дежурит. Он ведь до перевода в с е м ё н о в с к и й полк в Преображенском служил, подизнал капрала убитого. Так точно, знали, когда заговорили об убитом, в раз в лице переменились. А убийца никак из немцев. Осмотрев меня, пришел к заключению п о д п р а п о р щ и к Так точно, с барон Курлянский Дитрих фон Гофен. Подул голос бледный. Смотри-ка, успел войти в курс дела. Барон скривился под прапорщик. Похоже, мой титул здесь не котировался. Раздевайся, душегуб. Сердито приказал человечек. Да трусов что ли? Усмехнулся я, вспомнив визиты в поликлинику и з т о й прошлой жизни. Вместо ответа с меня сорвали верхнюю одежду, оставив лишь в нательной рубахе и исподних штанах. Стянули сапоги. Каменный пол был сырым и холодным. Пока с л у ж и в ы е рети во срезали пуговицы и выворачивали карманы, я стоял и поеживался. Происходящее вновь казалось каким-то абсурдом. Что же такое происходит? То, что я каким-то образом угодил в прошлое, факт не вызывающий сомнений. Но почему это произошло? Причем именно со мной? Чем я лучше или хуже других? И как можно вырваться обратно в родной двадцать первый век? Закончив надругательство над вещами, служивые вытолкнули меня в коридор. Я увидел растерянного Карла, которого ждала та же участь. Ободряющий подмигнул и двинулся п о н у к а е м ы й нетерпеливыми конвоирами. Мы прошли по лестнице, спустились в полуподвал. От едкого дыма р е з а л о глаза, холод сковал конечности, заставляя зубы отбивать чечетку. Я ступал босыми пятками, чувствуя, как ледяные иголки начинают колоть их все выше и выше. Мы добрались до крайней камеры. Стой, приказал человечек. Он поковырялся ключом в замке, пока один из караульных светил факелом. Дверь со скрипом отворилась. Я удивился, что она такая маленькая. Мне бы пришлось согнуться пополам, чтобы пройти. Добро пожаловать, господин хороший, со смешком произнес п о д п р а п о р щ и к Я так понимаю, что встреча с адвокатом мне не светит? Иди, уж не заговаривай зубы. Мощным толчком меня запихнули в камеру. Из проема полетели мои вещи, причем сапоги угодили прямо в лоб. Я стал поспешно одеваться, чтобы не потерять остатки тепла. Не хватало еще заболеть. Вряд ли здесьшняя медицина практикует что-то иное, кроме пускания крови. Дверь захлопнулась. Я остался один в абсолютной кромешной тьме. Попробовал распрямиться, но понял, что потолок находится слишком низко. Ощупью нашел что-то вроде лежака и попытался лечь во весь рост. Увы, в длину комната была ничуть не больше. Ноги уперлись в стену. Пришлось свернуться калачиком. Сырой лежак не добавлял комфорта. Одежда мигом промокла, стала противной и липкой. Я сжался в комок и стал греться внутренним теплом. Да попал ты Гусаров, как кур вощип. Выбор изумительный. Если кутру не о к о ч у р и ш ь с я сдохнешь от пыток. Всправедливый и гуманный суд я перестал верить еще в детстве. Внезапно дверь отворилась. Я приподнялся на лежаке и увидел, что в камеру вошел посетитель. В руках у него была свечка с дрожащим пламенем на конце. Игорь Николаевич Гусаров. Осведомился он. Да, м а ш и н а л ь н о к и внул я и тут же замер, пораженный догадкой. Здесь я был бароном фон Гофеном. А откуда вы знаете мое настоящее имя?